Удивительные посетители, диковинные истории. Шестьсот шестьдесят шесть. Книга Омэн. Автор Дэвид Зельцер. Перевод Чон Йениль. Издательство Йениль Мунхваса. Первый тираж 1976 года. Слышали ли вы? Что у книг может быть злая энергетика? Я о средневековой Европе. Нет, даже в наши дни считают, что некоторые книги дают людям силу. История о книге омэн из первого тиража, которую я сейчас расскажу, произошла на самом деле. Если у вас слабые нервы, дальше слушать не советую. Дело было весной. Р Постоянный посетитель моего книжного магазина работает и н д и п е в ц о м и моделью одежды. Он мой клиент уже более десяти лет. В первую нашу встречу он сказал, что хочет играть и петь на небольшой сцене, установленной на углу у моего магазина. Р достал старую гитару и исполнил песню д е м и е н а Райса. Затем спел еще пару песен собственного сочинения. И я, послушав их, решил дать ему поучаствовать в нашем культурном мероприятии — ночной книжный магазин. Пел он хорошо, но мне показалось, что наших посетителей больше привлекут его высокий рост и экзотическая внешность. Дело в том, что лицо его казалось мне знакомым, будто я уже видел его много раз. Разве такое возможно? Вряд ли я случайно встречал на улице кого-то с внешностью голливудского актера, но лицо определенно было знакомым. Хорошенько подумав, я вспомнил, что видел похожего человека в фильме Джонни Депп. Р похож на него, да и его повседневная одежда и старая фетровая шляпа действительно были как у звезды Голливуда. Р Как и многие творческие люди, интересовался духовным миром настолько, что даже считал, будто его предки были американскими индейцами. Поначалу я подумал, что он говорит это в шутку, но позже понял, что он вполне серьезен. Несколько лет назад он отправился в США и там провел магический ритуал, чтобы стать братом племени индейцев. Я был шокирован, когда Р вернулся. И показал мне фотографию с шаманом, так его вера в связь с индейцами была не шуткой. Он твердо верил, что индейский дух защищает его и наставляет на добрый путь. И правда, через несколько дней после ритуала во время поездки он едва избежал инцидента, в котором легко мог погибнуть. Неподалеку от места, мимо которого проезжал р Психически больной человек начал беспорядочную стрельбу. Это происшествие было настолько шокирующим, что о нем сообщили даже в корейских новостях. Но, к счастью, э Р уехал оттуда прямо перед началом стрельбы и перекусывал сэндвичами на природе с другими путешественниками. Если бы он остался на обед в ресторане, как планировал изначально, его могли бы застрелить. э Р услышал выстрелы, раздавшиеся неподалеку. Держа в руках сэндвич и кофе, возможно, после этого случая он стал еще больше верить в духов и мистику. Однажды Эр пришел в книжный магазин и купил «Омена». Эта книга, оригинал которой был написан американцем Дэвидом Зельцером, стала популярной после того, как по ней сняли фильм, и впервые издана на корейском в 1976 году. Вениль Мунхваса. Фильм был известен и в Корее, поэтому книга вышла почти в то же время, когда состоялась его премьера. Летом хорошо читать книги ужасов. Говоря это, я принес с Оменом еще одну книгу и рассказал о ней. Это Мудан. Она вышла примерно тогда же, когда и Омен, и по ней также сняли известный фильм. Мудан – это роман корейского автора, изгоняющий дьявола. Звучит жутко, Эр прочитал под заголовок на обложке и передернул плечами. Нет, это перевод названия фильма на корейский язык. В оригинале название экзорцист. Если бы фильм и книга вышли чуть позже, наверняка их бы и перевели так. Но тогда похоже, это слово не было столь популярным, поэтому и получился изгоняющий дьявола. Конечно, звучит гораздо более жутко. Как интересно! Примерно в одно время вышли два знаменитых фильма ужасов. В 1 9 6 0 х США пережили эпоху хиппи, а в 1 9 7 0 х там начался бурный рост экономики. Наверняка из-за быстрой модернизации, за которой людям было трудно угнаться, возникли любопытство и страх перед первозданным миром и мистикой. Фильм Стивена Спилберга «Челюсти» тоже вышел примерно в то время. Интересно, что название книги, по которой он снят, в Корее перевели как Агари. Агари звучит, звучит смешно, но подходяще. Челюсти ведь в пасти. Ха-ха. <звучит> Мы отдыхали от летнего зноя, болтая в прохладном книжном магазине с включенным кондиционером. Эр сказал, что его больше интересуют не истребители дьявола, а сам дьявол, поэтому выбрал Омина. С учетом еще нескольких книг общая сумма его покупок в тот день составила шестьдесят тысяч вон. Тут-то и начались странности. Несколько дней спустя клиент мужчина открыл дверь моего магазина и вошел внутрь. У нас две двери: стеклянная со звонком на входе и деревянная средняя. Но почему-то я не ощутил никаких признаков присутствия. Пока клиент не встал прямо передо мной, я сидел за компьютером и работал, поэтому вздрогнул, увидев его. Клиент молча стоял передо мной и, как ни странно, тоже напоминал кинозвезду. Вытянутое лицо было испещрено толстыми линиями, будто нарисованными кистью, а вокруг глаз и рта залегли глубокие морщины. На этот раз я сразу понял, кого он мне напомнил. Клиент выглядел в точности как к и н о а к т е р Ан Сонги. Он сказал: «Если у вас есть о м е н из первого тиража, пожалуйста, дайте его мне». Звучало так, будто он отдавал мне книгу на хранение. Его голос был тихим и почти без эмоций, поэтому мне стало страшновато. Любой на моем месте испытал бы то же самое, если бы кто-то таким голосом попросил у него книгу ужасов. В которой главный герой дьявол. Я сказал, что эта книга была у нас, но, к сожалению, ее уже купил другой клиент. Заказчик с таким же непроницаемым выражением лица ответил, что, поскольку в этом году ему исполнилось шестьдесят лет и он вышел на пенсию, сейчас он ищет книги, чтобы проводить с ними время. Не могли бы вы написать здесь на листке бумаги свое имя и номер телефона? Если у нас появится эта книга, я свяжусь с вами. Я протянул клиенту бумагу и ручку. Он молча написал цифры, но не имя, только номер телефона. Я не придал этому особого значения, ведь иногда клиентам не хочется раскрывать свои имена. Когда он ушел, я написал над цифрами на бумаге Ан Сонги. Через несколько дней после этого странного происшествия мне позвонил э Р. У него были хорошие новости. Он сказал, что ему позвонили из компании, занимающейся дизайном одежды, и хотели пригласить его в качестве модели для наряда, вдохновленного Дэвидом Боуи. Потом с ним связался онлайн продавец одежды, а после он участвовал в фотосессии для модного интернет-журнала. Ничего себе с ч а с т л и в о е с о в п а д е н и е да? Но еще больше меня заинтересовало то, Что Р недавно заказал переплетенную вручную книгу, написанную дьяволом у какого-то иностранного мастера. Неужели такая книга и правда существует? Я даже задумался, не появились ли у него странные наклонности, раз он настолько проникся после прочтения омена. На самом деле она не написана дьяволом, объяснил он. Это книга из фильма д е в я т ы е врата". Мне ведь нравится Джонни Депп. В этом фильме он играет оценщика старых книг. А сюжет таков: он получил огромную сумму от богача за то, чтобы выяснить истину о книге, которую по слухам написал сам дьявол в с е м н а веке. Это старинная рукопись под названием «Царство тьмы и девять врат». В мире осталось всего три экземпляра. Два искусные подделки. Лишь одна рукопись настоящая. Книгу написал сам Люцифер, и если ее владелец прочитает заклинание оттуда, он обретет вечную жизнь. б о г а ч поручивший Джонни д е п у найти книгу, потратил на это дело так много денег, поскольку хотел заполучить бессмертие. Эр продолжил: недавно я познакомился в интернете с одним мастером, который вручную переплетает книги. Мы подружились, и он рассказал, что делает из перепечаток произведения искусства и продает их. Мне очень нравится персонаж Джонни Деппа из фильма а д е в я т а я врата», поэтому я заказал у него эту книгу. Поскольку это ручная работа, изготовление займет некоторое время, но думаю, скоро я ее получу. Жду с огромным нетерпением. Я решил, что с психикой этого мастера что-то не так. Пусть это и перепечатка, но так непривычно знать, что есть кто-то, создающий книгу, которая была лишь в фильме, а в реальности даже не существует. Но раз есть люди, которые это покупают, то почему бы и нет? В этом мире странностей не счесть. При таких мыслях я ощутил озноб. казалось, воздух рядом со мной наполняется чем-то неприятным, а затем в моей голове вдруг рассыпались кусочки с т р а н н о й головоломки. Первый кусочек — шестьдесят тысяч вон, сумма, которую Эр заплатил в день покупки о м е н а Второй — другой клиент, который искал ту же книгу и появился здесь ровно через шесть дней после ухода Эр. Меня охватило жуткое чувство, поэтому я еще раз взглянул на телефон странного клиента. По спине пробежал холодок. В номере мобильного телефона, который он записал своей рукой, ровно три шестерки, а возраст клиента, который пришел через шесть дней после того, как Эр потратил шестьдесят тысяч вон на книге, шестьдесят лет. К тому же он был похож на актера Ансон Ги. сыгравшего роль святого отца Пака, борющегося со злыми духами в корейской версии экзорциста. Номер телефона, который он оставил, содержит три шестерки. Это же число дьявола, основной мотив омена. И это еще не все. На всякий случай я позвонил по этому номеру, но в трубке раздался холодный механический голос. Набранный вами номер не существует. Тут тонкие волоски на моих руках задрожали и встали дыбом. Я чуть не закричал от ужаса. Может, и череда позитивных событий в жизни Р с в я з а н а с силой сатаны из омена? Как знать, не уподобился ли он Фаусту, заключившему с дьяволом сделку в обмен на свою душу? Я дождался, пока э Р придет в книжный магазин. И рассказал ему о клиенте, похожем на Ан Сонги, который искал омина и от трех шестерках. А затем спросил, не связано ли с этим то, что в последнее время дела у него идут хорошо. Не могу сказать наверняка, но после индейского магического ритуала со мной происходит много хорошего. Так было и в случае со стрельбой, о котором я уже рассказывал. И с тем, что по возвращении в Корею я внезапно получил множество предложений поработать моделью, и их так много, что сейчас я гораздо реже выступаю как певец, хотя это мое основное занятие. И правда, сейчас и наш книжный не может объявить выступление р он слишком занят как модель. Мне стало любопытно, действительно ли он верит в существование книги, наделенной демонической силой. Омен ведь до сих пор у вас, верно? Как вы думаете, эта книга придает особую энергию? Конечно, Омен сейчас стоит на полке рядом с книгой Люцифера "Царство Тьмы и девять врат", которую я недавно получил по почте. Я не слишком верю, что они дают именно силу дьявола, но думаю, что они как-то мне помогают. К тому же я ведь прошел обряд, чтобы стать братом индейцев. Я верю, что их дух дает мне силу во всем. Тогда я рад. Надеюсь, что вы не станете продавать душу дьяволу, как часто бывает в книгах. После случившегося в последнее время меня терзает какое-то нехорошее чувство. Об этом можете не беспокоиться. Я крещенный католик, а по выходным даже занимаюсь волонтерством в соборе. Сейчас, когда жара немного спала, По утрам и вечерам дует прохладный ветер. Клиент, похожий на Ан Сонги, даже через несколько лет после происшествия с Омином больше не заходил в мой магазин. Мне хотелось снова отыскать книгу и связаться с ним, но раз я не знаю ни его контактов, ни даже имени, остается ждать, когда он снова придет ко мне. Кто же он на самом деле? Кстати, странности продолжаются. Недавно Р участвовал в кастинге для телевизионной рекламы и смог пройти его, несмотря на огромную конкуренцию. Говорят, ее будут снимать на космическом фоне, и ее важным элементом станет галактика. Есть и еще одно удивительное совпадение: модельная съемка в образе Дэвида Боуи, по поводу которой ему недавно позвонили, также связана с музыкой этого певца. Для фильма «Стражи Галактики». Тогда я понятия не имел, к чему приведет особая связь галактик. Галактическое прослушивание повело Р по новому пути. Он прошел кастинг, поскольку режиссер рекламы был американцем. Актерские способности, которые э Р продемонстрировал тогда, тоже были хороши. Но главным стало уникальное дружелюбие. с которым он представился режиссеру и которые он развил живя за границей. После этого Р получил несколько предложений и от других иностранных рекламных агентств. Иногда он звонит мне и взволнованно делится новостями, что подписал контракт с какой-то компанией или ему поступают различные предложения от модельных агентств. До сих пор остается загадкой, как это все произошло. Я знаю лишь одно. Некоторые книги содержат огромную силу, и вы можете получить ее часть, просто владея ими. Однако они приходят лишь к тем, кто верит в существование загадочных сил.